Есенцов, глядя на опечаленное лицо Гудкову, подумал. «Хотя и не виноватый, но еще вопрос. Захочет ли кто-нибудь в штабе ездить с ним после этого? Вслух в таком суеверии не признаются, а ездить, вполне возможно, не захотят. Что, тронемся?» Гудков неловко полез на заднее сиденье, Не привык быть пассажиром. Сенцов сел впереди. Минуту постояли, глядя на взлетавшие на перерез илы, и тронулись. В то утро, когда Сенцов ездил на аэродром, Зинаида не отправляла, как вчера, раненых, а сидела в сан-отделе и по приказанию своего начальника Рослякова готовила данные для военного совета армии. Армия все дальше вперед уходила от станции снабжения, и хотя раненых было не так уж много, с летучками возникали трудности из-за все более напряженного потока грузов. Предстояло решить, как быть дальше. Может, дополнительно сформировать свою санитарную колонну из трофейных немецких грузовиков и на ней подавать часть раненых не на станцию снабжения, а глубже, в тыл? прямо к сортировочным госпиталям росляков с утра поехал доказывать что такую колонну можно собрать вместо зинаиды на станцию послал другого врача а ее засадил подытожить факты задержки летучек пока росляков еще не уехал она попросила его помочь связаться с синцовым сказать про таню росляков соединил ее с оперативным дежурным и в ту же минуту вскочил в машину и уехал. Уже без него, услышав от дежурного, что Сенцова нет, уехал провожать тело командующего, Зинаида попросила передать Сенцову, когда вернется, что его жена ранена, эвакуирована и оставила для него письмо. — Будет передано, — обещал оперативный дежурный и положил трубку. Зинаида передала все это через оперативного дежурного, чтобы там, в штабе, знали, что у Сенцова ранена жена. Такое известие облегчало ему возможность вырваться и приехать. А приехать было необходимо. Зинаида, вернувшись со станции, все-таки прочла Танина письмо. В первый раз, когда Таня всучила ей это письмо, Зинаида продержала сутки и отдала. А теперь прочла. И не жалела об этом. Пусть хоть с кулаками бросается, думала Зинаида Просенцова, а скажу ему, что прочла. Заклеила обратно так, что не заметит, а все равно скажу, потому что без этого нельзя объяснить ему, что он должен удержать Таню, хотя она и уехала. Ей казалось, что она может его научить, как это сделать хотя на самом деле она совершенно не знала, что ей надо говорить Сенцову, потому что не знала самого главного, как он сам отнесется к тому, что, может быть, жива его жена, которая считалась погибшей. А вдруг он любил ее больше, чем Таню, и продолжает любить. До сих пор в глазах Зинаиды, женщины с неудавшейся семейной жизнью, Таня, несмотря на все свои беды, была счастливая. Из-за того, что Таня, оказывается, тоже несчастливая, Зинаида теперь еще сильнее любила ее и хотела помочь ей. Чем помочь, она сама не знала, но, как свойственно людям с сильным характером, считала, что все это должно выйти само собой, потому что это правильно. Когда Синцов зашел в избу, где сидела за столом Зинаида, и писала какую-то бумагу, она, подняв на него глаза, удивилась, как быстро он появился. «Здравствуй! Уже передали тебе?» Она встала навстречу Сенцову. «Что передали?» «Ничего мне не передавали». «Ездил на аэродром, сопровождал. В Москве будут хоронить». «На обратном пути заехал». «Знаешь, конечно, что у нас?» «Знаю», — сказала Зинаида, подумав про себя. Я-то знаю, а ты-то вот не знаешь. Садись. И еще не решив, с чего начать про Таню, оттянула время, спросила. Ты с ним был, когда это вышло? С ним. И тебе ничего? Ничего, только его одного, и водителю руку. Нам так и говорили. Так это и есть. Зинаида больше не спрашивала, молчала, и он был рад этому. «Тани нет?» Сенцов понимал, что Таня могла быть здесь среди дня только по случайности, но все-таки спросил. «Нет. Я напишу ей записку и оставлю у тебя». Сенцов потянулся за полевой сумкой. «Погоди!» — остановила его Зинаида. «Ее вчера ранило. Опасности нет. Ранение не тяжелое, можно считать легкое». Он тупо посмотрел на нее, словно еще не поняв, что она сказала. Потом спросил, где она. Увезли в тыл. Сама вчера вечером погрузила на летучку. Искала тебя с утра. Звонила через дежурного. Когда ты вошел, подумала, он передал. — Куда? — спросил Сенцов, не отвечая на неважное. Звонила, не звонила, передал, не передал. — В спину, — сказала Зинаида. Осколок гранаты, небольшой. Внутри ничего не задел, ни почки, ни плевры. Вошел сзади, снизу, и застрял под ребром. Чувствовала себя хорошо, когда я ее погрузила. Температура невысокая. Очень удачная, можно сказать, легкая, — она еще раз повторила. — А почему, если легкая, — «Не оставили на излечении в армии?» «Почему в тыл?» Зинаида пожала плечами. «Что я, врать тебе буду?» «В самом деле легкое. Считается средней тяжести, потому что в таком опасном месте. А по сути, легкое. «А почему же не оставили?» — снова спросил Семцов. «Так получилось». Зинаида помолчала и добавила Она сама не захотела. Ответить так было самое трудное. За этим ответом стояло все, что ей предстояло рассказать, а ему узнать. Но лицо Сенцова осталось спокойным. Он услышал именно то, что и ожидал сейчас услышать. Когда ее вчера ранило? Около двух часов. Зинаида рассказала все, что знала сама. Наш генерал... Велел реляцию написать на красное знамя. Но Сенцов, это было видно по его лицу, про орден пропустил мимо ушей, думал о другом. Значит, до ее ранения не прошло и шести часов с той минуты, когда она там, на Березине, сказала ему о Маше и о том, что им дальше нельзя быть вместе. Все В один день. «В голове не укладывается», — сказал он вслух.